Глава 20. Завершив допрос, Лорел проводила Тиму до коридора. Офицер Зелла уже стоял на посту со стаканом латы в руке. Она улыбнулась ему, собираясь вернуться в кабинет. Но в этот момент на другом конце коридора показалась Эбигейл, спешившая ей навстречу. «Лорел, ты мне нужна!» — воскликнула она. Лорел замерла на месте. «Что ты здесь делаешь?» «Нам надо поговорить». Сестра явилась в белоснежных брюках палацу черных ботильонах на шпильках и зеленом свитере под коротким белым пуховиком. На ее волосах лежал снег, и она стряхнула его ладонью. Широко распахнутые глаза сверкали. На высоких скулах краснел румянец. «Хэбигейл!» Выдохнул офицер Зелла. Эбигейл притормозила и оглянулась на него. «Фрэнк?» — она окинула взглядом его гражданскую одежду. «Откуда ты здесь?» Кивком он указал ей на Тиму. «Работаю телохранителем по выходным». Он сделал шаг к Эбигейл. «Как твои дела?» — я скучал. Уши у него вспыхнули. «Я была занята». «Прости, что не перезвонила?» Эбигейл снова развернулась к Лорал. «Нам правда надо поговорить. Подожди», — неуверенно сказал Зелла, трогая Эбигейл за рукав. «Но я же звонил много раз». «Меня какое-то время не было в городе», — Эбигейл отстранилась. «Решила не перезванивать тебе насчет автомобильного аукциона, потому что коллекционирование меня больше не интересует». «Фрэнк, у меня сейчас нет времени. Лорел, это срочно, сказала она, сворачивая Клорал в кабинет. Но Зела не собирался сдаваться так просто. "Эй, Эбигейл, я серьёзно. Мне правда надо с тобой поговорить. Можешь сегодня встретиться со мной за ужином?" Эбигейл притормозила, резко выдохнула и оглянулась через плечо. "Конечно. Встретимся у старого Лу в семь часов». Не дожидаясь его согласия, она мимо Лорелл прошла в кабинет. «Мисс Секи, остаемся на связи», — сказала Лорелл, разворачиваясь и следуя за Эбигейл. Захлопнула за собой дверь и увидела, что сводная сестра расположилась за ее рабочим столом. «Пересядь», — коротко скомандовала Лорелл. Эбигейл закатила глаза и пересела на стул для посетителей. «Ты не можешь вот так врываться в мой офис», сказала Лорел. «Теперь это официальное помещение ФБР. И поэтому здесь надо как можно скорее поставить охрану». Эбигейл постучала по полу каблуком своего дорогущего ботильона. «Ты моя сестра?» Я могу приходить к тебе, когда захочу. Лорел шлёпнула папку на грубую деревянную дверь и уселась в своё рабочее кресло. «Я занята, Эбигейл, что тебе надо?» «Что мне надо?» «Поговорить с тобой о нашем отце», — ответила Эбигейл, и по её лицу пробежала тень. «И почему же?» Эбигейл вытащила из кармана куртки мобильный телефон и выложила на стол. Он вернулся. Она нажала кнопку и проиграла запись. «Эбигейл, это отец. Я снова в городе и собираюсь тебя повидать. Мне стало известно, что у тебя есть сводная сестра. Мне жаль, что никто не сообщил мне о ней. С тобой я еще разберусь». На этом сообщение закончилось. «Видишь?» — Эбигейл хлопнула ладонью по столешнице рядом с телефоном. «Он вернулся! Он знает про тебя! Это именно то, чего я опасалась!» Лорел почувствовала прилив жара, а потом головокружение. «Что ж, почему нет?» Наконец-то она встретится с этим монстром лицом к лицу. Я ищу его уже несколько месяцев. Пусть лучше ты его не найдешь. Эбигейл наклонилась к Лорал через стол, обдав ее ароматом яблок и корицы. Что это, новые духи? Он плохой человек. Он терзал меня всю мою жизнь. Ради бога, Лорал, он изнасиловал твою мать. От запаха Лорал затошнило «Я это знаю», — ответила она. «Тогда ты должна заставить его заплатить», — выпалила Эбигейл. «Я бы этого хотела», — согласилась Лорел. «Но, к сожалению, срок исковой давности по изнасилованиям первой степени в штате Вашингтон — 20 лет, и он уже истек». Она потянулась навстречу Эбигейл. «Тем не менее, я занимаюсь его историей». Если он изнасиловал одну женщину, мог изнасиловать и других. Или ещё каким-то образом нарушить закон. Я его поймаю». Эбигейл снова постучала ногой по полу. «Ты не понимаешь. Думаешь, я плохая? Он хуже в тысячу раз. У него нет души, Лорел. Совсем». У Лорел по спине пробежал холодок. «Ну и пусть» значит, можно его не жалеть». «Ты не понимаешь», — мягко сказала Эбигейл, отводя взгляд. Лорел не была близка со сводной сестрой, но всё равно ощущала сочувствие к девочке, которую растил Зик Кейн, прежде чем отослать сначала в пансион, а потом — колледж в совсем юном возрасте. «Он что-то тебе сделал?» Эбигейл фыркнула и снова посмотрела на Лорел. «Он не изнасиловал меня и не растлил, если ты об этом...» «Об этом», — кивнула Лорел. Эбигейл покачала головой. «Нет. Тем не менее, он не был добр. Точнее, был откровенно жесток». «Понимаю», — сказала Лорел. «Мне очень жаль». Вдруг Эбигейл выросла бы совсем другим человеком, будь у неё, как у Лорел, любящая мать. Или она всё равно осталась бы злонамеренным нарциссом. Была её психопатия врождённой или приобретённой?» Эбигейл задрала подбородок. «Я всегда подозревала, что он убил мою мать». Раньше Лорел думала, что это сделала Эбигейл. «Она погибла во время сплава на плотах, так ведь?» «Да. Она сидела на плоту за мной, а потом раз — и пропала». Эбигейл покрутила ожерелье на шее. «Я предполагала, что он мог её убить, но у меня не хватило храбрости спросить его в открытую». Сложно было представить, чтобы у Эбигейл не хватило храбрости на что бы то ни было. Лорел вгляделась в выражение лица сестры и не заметила в нём никакой фальши. С другой стороны, Эбигейл была мастерицей врать и скрывать свои чувства. Как думаешь, вернувшись в город, куда бы он направился в первую очередь? В церковь. Но объявись он там. «Пастор Джон сразу же позвонил бы мне?» «Мне всегда было интересно. Он про тебя знает?» «И мне тоже», — коротко ответила Лорел. Она жила в Дженезис-Вэлли, пока не уехала в школу, но всё время проводила на семейной ферме, и в город мать брала её редко. Весьма вероятно, Зик Кейн понятия не имел, что у него есть ещё одна дочь. «Ты ведь знаешь, как тебе повезло, правда?» — спросила Эбигейл. Лорел кивнула. «Я думала об этом много раз с тех пор, как больше узнала о нашем отце. Мне жаль, что ты столько от него вытерпела». «Ну, он быстро избавился от меня», — ответила Эбигейл. «Мне было одиноко, но всё-таки лучше, чем с ним». Лорелл покосилась на телефон Эбигейл. «Можно его взять? Проверить, не сможем ли мы отследить звонок?» «Нет». Эбигейл накрыла телефон ладонью. «Это не поможет. Наверняка он звонил с одноразового телефона и сразу от него избавился». «Почему?» — удивилась Лорелл. «Он был пастором и пользовался в городе популярностью». Вряд ли кто-то знал о преступлениях, которые он, вне всякого сомнения, совершил. Почему он уехал? Хотел временно залечь на дно? «О», — сказала Эбигейл, — «я не думаю, что кто-то знал о его преступлениях». Но уехал он не просто так. Впервые за все время их знакомства Эбигейл в разговоре с Лорел упомянула о причинах, по которым их отец пропал пять лет назад. «Это сделала ты?» — прищурилась Лорел. «Ты ему угрожала». Эбигейл пожала плечами. «Разве это имеет значение?» «Ещё какое!» Эбигейл выдохнула и стряхнула остатки снега с тёмно-рыжих волос. Он уже подтаял, и несколько прядей промокли насквозь. нет Это была не я. Мне кажется, он поссорился с Робертом, моим братом. Уж не знаю из-за чего. А потом ни с того ни с сего отец взял и уехал. Я была только рада. Хоть раз в жизни Роберт сделал доброе дело. Лорел постучала ручкой по старой деревянной двери. Роберт Кейн, сводный брат Эбигейл, оказался серийным убийцей в расследовании по Сноубладпик. «Почему ты считаешь, что Роберт угрожал нашему отцу?» гейл смело встретила её взгляд. «Просто интуиция. Ну и пара вещей, о которых Роберт упоминал. Я знаю, Роберт хотел, чтобы мы были ближе с ним и его семьёй. А я не могла с ним толком общаться, пока отец был в церкви. Наверное, так он решил эту проблему. Может, чем-то пригрозил отцу?» Понятия не имею, где он шлялся последние пять лет. И, честно говоря, мне наплевать. Жаль, что Роберт был уже мёртв, и спросить его было нельзя. Думаешь, он представляет для нас опасность? ровным тоном спросила Лоралл. Безусловно, ответила Эбигейл. Он настоящий дьявол. Как ты этого не понимаешь? «Кажется, я тебе всё объяснила». Она выбросила вверх руку с идеальным маникюром. Алые ногти разительно контрастировали с бледной кожей. «Однажды я убила человека, чтобы защитить тебя, Лорел». «Думаю, теперь твоя очередь защитить меня». «Я так и сделаю», — ответила Лорел. «Если Зик Кейн представляет для кого-то угрозу, я позабочусь о том, чтобы обезвредить его». С тобой ничего не случится. Эбигейл застрелила своего сводного брата, чтобы спасти Лорел, когда та вела дело Сноубладпик. И иногда Лорел задавалась вопросом, был ли то сестринский долг, или Эбигейл просто хотела скрыть тот факт, что помогала Роберту в его преступлениях. Но в данный момент это не имело значения. Ноздри Эбигейл затрепетали. Вынырни, наконец, из своего идеального мира. Наш отец — ублюдок и садист. И будет играть с тобой в такие игры, каких ты и представить себе не можешь. Он будет повсюду в твоей жизни, а ты не сможешь ни отыскать его, ни доказать хоть что-то. Может, нам лучше уехать? Вот уж нет. Давай-ка, постарайся перечислить все места, где Эзик Кейн может сейчас находиться. Наконец-то ей представится возможность взглянуть в лицо чудовищу, чья ДНК у нее в организме. После дня бесплодных поисков отца по Дженезис Вэлли Лорел чувствовала себя усталой, голодной и предельно раздраженной. Она побывала в церкви, обошла все заведения на неофициальной центральной площади и даже переговорила с несколькими старыми прихожанами. Зиг ни с кем не виделся, но новость о его возвращении многих привела в восторг. Определённо, они плохо его знали. Снегопад утих, но температура упала, так что сугробы смерзлись в ледяную корку. Лорел медленно отъехала от офиса и нажала на приборной панели кнопку, чтобы позвонить Гекку. Звонок сразу переключился на голосовую почту. Раньше он оставил сообщение, что разбирается со случаем браконьерства и вернется только завтра, поэтому она не волновалась. Мгновение поколебавшись, Лорел свернула с центральной улицы и, пропетляв по заснеженному склону холма, остановилась перед большим деревянным домом, окна которого ярко светились в темноте. Парковка была тесно заставлена машинами. Её телефон зажужжал, и Лорел ответила. «Сноу». «Привет, босс. В доме Фредерика Маршалла мы ничего интересного не нашли», — сказал Уолтер. «Никаких признаков борьбы. Инна мне здорово помогла с обыском. Думаю, можно и дальше обращаться к ней за помощью, пока нам не пришлют новых агентов». «Ладно». — Спасибо и спокойной ночи. Лорел повесила трубку и с минуту посидела в тишине, наблюдая за заведением. Над двойными дверями горела вывеска «Старый лу. Не следовало ей этого делать, вмешиваться, но что-то внутри всё равно толкало Лорел вперёд. Решившись, она выскочила из пикапа и осторожно двинулась по ледяной корке к входу. Вполне предсказуемо, её сестры внутри не оказалось. Офицер Зелла сидел один в дальнем конце бара со стаканом пива. Она направилась к нему, прекрасно понимая, что лучше было бы развернуться и ехать домой. Было почти десять вечера, и она очень устала. Он поднял голову и мутными глазами уставился на неё. Знаете, «Вы почти такая же красивая, как она!» Язык у него заплетался. «Спасибо», — сухо сказала Лорел, ставя сумку на барную стойку. «Сможете сами вернуться домой?» «Смогу». Она покосилась на полупустое пиво, а Дзелла явственно попахивала текилой. «Я же предупреждала вас насчет Эбигейл». Знаю. Это было очень мило с вашей стороны, но... Сам не знаю, есть в ней что-то такое. Она очень хрупкая и уязвимая. Лорел могла бы подобрать много эпитетов для описания Эбби Гейл Кейн, но хрупкая и уязвимая точно не входили в их число. Она смертельно опасна. Если и дальше будете стоять у нее на пути, вам не сдобровать. Зела пожал плечами. Тут нет ее вины. У нее было тяжелое детство, и она справляется как может. Ей и правда не помешала бы сестра. Лорел не знала, как еще ему помочь. Если вы научитесь отделять личную жизнь от профессиональной, это пойдет вам на пользу. Вы могли бы добиться успеха. Он отлично поработал в расследовании на ведьмином ручье, но любовная жизнь Зелла подорвала доверие к нему. Он фыркнул. «А как же вы?» Лорел сделала паузу. «В каком смысле?» «Вы и Гек Риверс кувыркаетесь в постели. Мне Эбигейл рассказала». Лорел крайне не понравилось, что Эбигейл обсуждает её с кем бы то ни было. «Я не обязана с вами объясняться, но скажу, что мы с капитаном не работаем вместе. Иногда мы сотрудничаем по некоторым делам, но не позволяем этому мешать работе никогда». «Ладно, попасться на крючок куда легче, чем вам кажется, леди». Лорелл поёжилась. Вероятно, это была правда. Она взяла сумку с барной стойки. Зачем вообще она сюда пришла? Неужели разговор с сестрой и возвращение отца так подействовали на неё, что она совсем потеряла голову? Ей не надо было лезть в это дело, и личная жизнь офицера Зелла никак её не касалась. Я вам очень советую вернуться домой на Убере. «Погодите!» — он поднял голову. Белки его глаз покраснели настолько, что у самой Лорелл глаза зачесались тоже. «Я видел вашего отца!» Лорелл выпрямилась. «Где?» «Здесь. Примерно час назад. Узнал по фотографии с листовки о пропавшем человеке». Зелла махнул рукой в сторону центральных дверей. Он вошёл, подмигнул мне, а потом выскочил наружу. Я погнался за ним, но он прыгнул в зелёную машину и умчался. «Он вам подмигнул?» Зелла хлюпнул носом. «Ага, это было жутко. Зик Кейн и его игры. Возможно, Эбигейл была права». И даже её бывший ухажёр являлся для него мишенью. «Спасибо, что сообщили». «А как же иначе?» «Может, вы позвоните сестре и дадите мне трубку, а? Мы могли бы оба с ней поговорить». «Только этого ей не хватало». «Нет. Пожалуйста, выбросьте её из головы». Лорел развернулась на каблуках, и оставила его одного над выдохшимся пивом. Она была уже на полпути домой, когда зазвонил телефон, поэтому Лорел нажала кнопку громкой связи. «Агент Сноу». «Привет, это Норс», — сказал Норс, заглушая телевизор, работавший рядом с ним. «Хотел сообщить, что мы не нашли никакой связи между Кейт Витрон и второй жертвой, фредриком Маршалом за исключением его имени на бумагах о её разводе. Мы проверили компьютер Виктора. Все документы и правда составил он сам. Расследование продолжается, но пока что подозрения с неё сняты. Подумал, вы захотите узнать. «Спасибо», — ответила Лорел, чувствуя, как отпускает жжение в груди. Кейт не заслуживала подозрений. Он откашлялся. Хотел еще спросить, может, вы с офицером Риверсом захотите поужинать со мной и Эбигейл завтра? Двойное свидание в субботу вечером. Последнего, чего Лорел хотелось, это становиться свидетельницей того, как Эбигейл разбивает мужские сердца. Вряд ли получится, агент Норс. Ну, может, на следующей неделе. Хороших выходных, агент Сноу. Он дал отбой. Да никогда в жизни.